Продолжая сидеть, Нанас негромко позвал. — Эй, тут есть кто-нибудь? Никто не ответил. Зато юноше показалось, что гулкий звук его голоса не отлетел далеко, а словно наткнулся на близкие стены. — Эй! — крикнул он громче. Э — Эгегей! -э -э -э! Эхо и впрямь не было. Сразу стало неуютно. В голову опять вернулось сравнение с могилой. Хорошо еще, что наверху виден был свет, напоминаю, что он на нас, по крайней мере, не засыпан землей. Да и под ногами он встал и притопнул, а потом наклонился и убедился на ощупь. Тоже была не земля, а холодный камень. Не очень гладкий, но ровный. Теперь не мешало бы выяснить, где расположены стены, и нет ли тут другого выхода. Было бы странно, если бы духи вырыли в сопке дыру просто так, ради самой дыры, Да еще соорудили доски для подъема и спуска. Теперь, правда, только для спуска, но вряд ли так было всегда. Конечно, понять деяния духов очень трудно, а зачастую совсем невозможно. Но сейчас хотелось верить, что какой-то смысл в этой темной норе все-таки был. А проверить, ведет ли она куда-нибудь дальше, можно было прямо сейчас. Даже нужно. на нас вытянул руки и медленно пошел вперед. И вдруг почему-то вспомнил о том, что, убегая с места схватки, не взял с собой мешка с защитной шубой для Нади. Но он тут же выбросил эту неуместную мысль из головы. Во-первых, до того ли ему тогда было, во-вторых, с мешком он бы далеко не убежал, а в-третьих, теперь-то какая разница, девушки в этой норе все равно быть не может». Едва юноша успел закончить свои рассуждения, как его левая рука уперлась в стену, такую же каменную, шершавую и холодную, как и пол. Нанос отступил вправо, и вскоре вторая рука также нащупала стену. Тогда он, продолжая касаться кончиками пальцев этой стены, вытянул вперед левую руку и осторожно двинулся вперед. Неожиданно, так и не нащупав ничего впереди, Он ощутил под пальцами правой руки пустоту. Сделав еще маленький шаг, Нанос зашарил вокруг ладонью и все-таки нашел пропавшую стену, только она теперь повернула направо. Потоптавшись вокруг, юноша обнаружил, что повернула только уже влево и другая стена. Получалось так, будто узкий проход, по которому он двигался, привел или в некое более широкое пространство, или влился в новый. После осторожных передвижений с вытянутыми руками парень убедился, что верно именно второе. Новый проход был гораздо шире первого и тянулся в обоих направлениях. На нас опять крикнул, на сей раз услышав короткое эхо. Здесь было гораздо просторней В какую сторону двигаться сейчас было абсолютно все равно, и он побрел влево, теперь уже левой рукой касаясь стены, а правую вытянув вперед. Вскоре под пальцами вместо камня оказался металл. Нанос остановился и стал шарить по стене обеими руками. Судя по всему, перед ним была дверь, и он даже нащупал ручку. Насколько ни толкал и ни тянул, он за неё, Дверь не поддавалась. Через пару десятков шагов обнаружилась еще одна дверь, потом еще и еще. Все они также оказались наглухо запертыми. Что за странное проклятое место? Гробница? Или вправду Нижний мир? Кто знает, как он там выглядит на самом деле. Оттуда никто ведь еще не возвращался. С одной стороны... Явной угрозой его жизни, если он еще жив, конечно, тут вроде бы не было. Но с другой, ему уже хотелось есть, а еще сильнее пить. И если не отыщется прохода наружу, то долго он здесь не протянет. Может, дня 3 четыре без воды продержится, но больше вряд ли. Нет, нельзя ждать, прислушавшись к этому отчужденному, равнодушному высчитыванию, вдруг взбунтовался в его душе кто-то. «Немедленно надо найти выход. Не сдавайся!» Нанос зашагал быстро вперед, чуть не побежал, и сразу же за это поплатился с гулом, врезавшись в очередную дверь. В голове взорвалась тысяча звезд, дыхание перехватило от резкой боли, и парень... Сились противостоять головокружению, медленно опустился на пол. Сначала он лишь приглушенно всхлипывал, а когда задышал ровней и спокойней, уловил краем уха помимо своего дыхания и еще некий звук. По всякой случае, так ему показалось. Нанос замер и прислушался. «Да!» теперь он точно услышал будто кто то что то тащит по полу но звук шел не сзади а будто бы из за двери на которую он налетел нанос тихонько поднялся и нащупал дверь она тоже оказалась металлической но находилась прямо посредине прохода точнее говоря проход здесь как раз оканчивался этой дверью толкать ее на нос не стал Он и так только что сделал это всем телом, а нащупал ручку и медленно потянул дверь на себя. Та глушительно заскрипела и подалась, открывая за собой бесконечную черную пустоту. Может быть, подумал юноша, до сих пор было лишь преддверие Нижнего Мира, а главные окончательные врата, ведущие туда, он открыл только что... Громко, так, чтобы перекричать собственные панические мысли, на нос, что было сил, заорал в отверзшуюся щель. «Кто здесь? Убью!» А уже в следующий миг почувствовал, что падает в проем, потому что обе ноги оказались вдруг стиснуты каким-то упругим кольцом. Нанос успел выбросить вперед руки, ободрав их о шершавый каменный пол, все же сумел уберечь от удара лицо. Не обращая на боль внимания, он извернулся и вытянул из ножен подарок могущественного духа — небесный нож. А помалятся уже скрепли стито острые когти, и, о, ужас! Заколдованная шкура, так хорошо оберегавшая на носа от радиации и от клыков синеглазых тварей, податливо трещало под напором невидимого чудовища. Ногу чуть выше колена вдруг сдавила и пронзила острой болью, словно в нее вонзился десяток острых костяных игл Скорее всего, это были чьи-то зубы. И нанос еще раз убедился, что волшебная шуба на сей раз его не спасет. Получив момент, когда сжимавшее его колени кольцо чуть ослабло, Он что есть силы рванул ноги, одновременно ткнув ножом туда, где сомкнулась над коленом невидимая пасть. Лезвие с противным хрустом вошло в нечто твердое, и нож сразу провалился внутрь по самую рукоятку. Зубы сразу разжались, а уши Саама вмиг заложило от пронзительного визга. Звук был похож на писк комара, усиленный в десять десятков раз. Нет зверя, который может так вопить. Почувствовал свободу, на нос вскочил на ноги, еще пару раз ткнул ножом в темноту, но так больше ни в кого и не попав, развернулся и бросился на утек. И сразу же, успев сделать лишь пару шагов, загремел со страшным грохотом вниз — испытывая почти все то же самое, что и при своем первом падении в каменную пасть. Однако на сей раз полет был не таким долгим, и, падая, на нос успел сжаться в комок, поэтому ушибся куда меньше и даже не выронил нож. Вскочив и пошарив вокруг себя ногой, он едва не упал снова. Та ушла в пустоту. Впрочем, оказалось, что это всего лишь продолжение спуска, который просто сделал поворот. Нанос нашарил рукой полосу, за которую можно было держаться, и осторожно, но быстро стал спускаться по металлическим доскам. Внизу оказалось еще три или четыре поворота. Наносу было теперь не до счета. Единственное, о чем он успел подумать, это то, что он спускается слишком уж долго. Ему казалось, что теперь он находится уже ниже основания сопки. А когда бесконечные доски все-таки кончились, юноша увидел впереди свет. Не обращая внимания на ноющую боль в укушенной ноге, нанос, что было сил, ринулся к этому свету, но пробежал лишь десяток шагов и замер, ужаснувшись увиденному. Перед ним тянулся длинный ряд свирепых красных глаз. Десятка-два чудовищ стояли друг за другом, собираясь броситься на него. Юноша попятился, но тотчас услышал сзади уже знакомый звук, будто что-то тащили по полу. Только теперь этого чего-то было сразу несколько штук. на нас заметался, размахивая ножом, не зная, какой из двух зол выбрать, но, взглянув еще раз в сторону красных глаз... Он внезапно почувствовал в них определенную неправильность, а точнее, точнее, как раз чрезмерную правильность. Между глазами были слишком уж равные промежутки, и потом выходило так, что все эти два десятка чудовищ почему-то были одноглазыми. Но и это еще не все. Теперь Нанос сообразил, что если бы это и впрямь были какие-то живые твари, то ростом бы они оказались вдвое выше него. Хотя почему бы и нет? С одним из подобных гигантов ему ведь уже удалось познакомиться, пусть и не глаза в глаза. Однако эти существа не были живыми. Живые бы уже пошевелились хотя бы немного или хоть мигнули бы за то время, что он их разглядывал. Эти же замерли без малейшего движения. Зато сзади, к наглецу, осмелевшемуся вторгнуться в этот странный слепой мирок, стремительно приближался кто-то живой. Живой, взбешенный и смертельно опасный. Не раздумывая больше, на Нанос рванулся к немигающим красным огням. Пробегая мимо первого, он краем глаза успел заметить, что тот висел прямо на стене и был похож на шарик, величиной с кулак, пойманный, в маленький сак. Хоть эти шарики и давали очень мало света, но теперь он все же видел, что у него под ногами, и помчался еще быстрее. Но он не успел поравняться с последним красным шариком, как глаза вдруг обожгло ослепительным светом, а потом раздался такой ужасающий грохот, что юноша, зажмулившись и зажав уши, рухнул на мокрый каменный пол. Боты его и встретил сам хозяин нижнего мира мелькнула мысль.